Как крылья отрастим В долины, в рощи тихие Мы сами улетим. Дотла сгорело дерево, Дотла сгорели птенчики, Тут прилетела мать. Ни дерево, ни гнездышко, Ни птенчиков поет, зовет, поёт рыдает, кружится, Так быстро-быстро кружится, Что крылышки свистят. Настала ночь, весь мир затих, Одна рыдала пташечка, До мертвых не докликалась, До белого утра. Носила я Демидушку по пожанкам, Лелеяла, да взъела со свекровь, Как зыкнула, как рыкнула, Оставь его у дедушки, Немного с ним нажнешь. Запугана, заругана Перечить не посмела я, Оставила дитя. Такая рожь, Богатая в тот год у нас родилась. Мы землю не линясь, удобрили, ухолили. Трудненько было пахарю, да весело жнее. Снопами нагружала я телегу со стропилами и пела молодцы. Телега нагружается всегда с веселой песнею, о сани с горькой думаю. Телега хлеб домой везет, о сани на базар.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 Ой, бедная молодушка, Сноха в дому последняя, Последняя раба, Стерпи грозу великую, Прими побои лишние, А с глазу неразумного Младенца не спускай. Заснул старик на солнышке, Скормил свиньям Демидушку, Придурковатый дед, Я клубышком катался. Я червышком свивалася, звала, будила демушку, Да поздно было звать. Чу конь стучит копытами, Чузбруя золоченая звенит, еще беда. Ребята испугались, по избам разбежались, У окон заметались старухи, старики. Бежит деревни староста, стучит в окошки палочкой,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 Привел наш поп, отец Иван, присяги понятых».